рассказ о том, как Теима Шуме думал, что он одержим призраком, который был создан его воображением. В давно прошедшие времена Теима Шуме, человек очень способный и развитый, решил для совершенствования своего образования совершить путешествие по Японии. Во время перехода из Токио в Киото по знаменитой дороге Токандо он встретил одного нищего Бонзу. Оба они шли по одному направлению. Они познакомились и решили путешествовать вместе, чтобы скрасить скуку остановок приятной беседой. Мало-помалу их случайное знакомство перешло в крепкую дружбу. Они откровенно говорили друг с другом о своих личных делах, и вскоре Бонза открыл своему спутнику цель своего путешествия уже давно сказал он мною владеет одно желание я хочу поставить Будде прекрасную бронзовую статую и чтобы собрать нужную сумму я ходил и просил подаяние по всей японии наконец с большим трудом мне удалось собрать двести серебряных онс я надеюсь этого хватит чтобы исполнить мое благочестивое намерение пословица говорит Человек, обладающий сокровищем, несет с собой и опасность. Злые мысли пробудились в Таиима-шуме, как только он услышал об этом. «Жизнь наша, — подумал он, — от рождения до смерти полна счастливых и несчастных случайностей. Мне скоро будет сорок лет, а я все еще странствую без должности и без надежды найти ее». Конечно, это нехорошо, но все-таки, если бы у меня были деньги, о которых так откровенно рассказал священник, я мог бы жить беспечно и счастливо. Мысли эти сначала неясные, сделались вскоре вполне определенными, и учитель думал только о том, как бы ему ограбить своего спутника. Бонзо, ничего не подозревая, радостно продолжал свой путь. Таким образом путешественники достигли Куана. Несколько дальше путь пересекался морским заливом, который надо было переезжать на судне. Переезд этот не совершается в определенные часы, потому что перевозчик ждет, чтобы набралось человек 30-40. Таима, да Шуме и священник отправились таким образом в многочисленном обществе. На полдороге, когда Бонза стояла около перил, Учитель столкнул его в море. Услышав шум падения и увидев Бонзу, борющегося с волнами, все поспешили ему на помощь. Но ветер надувал паруса, и пока с трудом поворачивали судно, бонза исчез под водой. Тынимо шума притворился страшно огорченным. «Этот несчастный священник, — говорил он, — был моим двоюродным братом. Он шел на богомолье в храм своего ордена, в Киоту. Так как у меня было дело в этом городе, то мы отправились вместе. Увы, мой бедный родственник умер, и я остался один. Он говорил с таким искренним горем и так громко плакал, что всем путешественникам стало жаль его, и они начали утешать. Обратившись к лодочнику, он сказал, следует заявить об этом случае властям но я очень тороплюсь. Кроме того, это может причинить вам разные неприятности, поэтому лучше помолчим о нем пока. Как только я приду в Киото, я сообщу об этом несчастье духовному начальнику моего двоюродного брата и напишу об этом на родину. «Как вы думаете, господа?» — заключил он, обращаясь к остальным путешественникам. Все были очень довольны избавиться от задержки, И согласились на это предложение. Как только судно подошло к берегу, каждый пошел в свою сторону. При злой радости, учитель забрал вещи бонзы и отправился по направлению к Киоту. Придя в столицу государства, он назвался Токубей и начал торговлю на деньги умершего бонзы. Судьба ему улыбнулась, дела его шли очень хорошо. Он жил богато, женился, и у него родился сын. Дни и месяцы три раза совершали свой круг со смерти Бонзы. Однажды прекрасным летним вечером Докубей вышел на балкон, чтобы насладиться ночной прохладой. Перед его взором расстилалась лужайка, окруженная высокими соснами. Он был один и погрузился в свои мысли. Его охватила грусть. Вдруг он ясно вспомнил свое преступление. «Я богат», — думал он, — «дела мои идут блестяще, благодаря деньгам, которые я когда-то украл у нищего бонца. Мне все удается, а между тем на сердце у меня тяжело. Будь проклята судьба, создавшая меня бедным!» Меня погубила нищета, которая всегда подаст дурные советы. Внезапно проснувшиеся угрызения совести терзали его душу, и вдруг ему показалось, что он видит на противоположном конце лужайки неясную человеческую фигуру, стоящую под деревом. Постепенно под его пристальным взором ясно обрисовалась человеческая фигура, И он увидел худого, изможденного человека с глубоко впавшими, потухшими глазами. Наконец он узнал Бонзу, которого бросил в море около Куана. Глаза призрака ожили. И его провалившийся рот пытался улыбнуться. Токубей, вне себя от ужаса, хотел бежать. Призрак приблизился схватил его своими изможденными руками и смотрел на него, наклонив к нему свое лицо. Обыкновенный человек упал бы в обморок, но Токубей был раньше солдатом и считался одним из первых по храбрости. Сильным движением он освободился от ужасного объятия, вошел в дом, взял кинжал и напал на призрака. Но его оружие не помогло. При каждом ударе тело призрака рассеивалось, как туман, и затем опять сгущалось. И эта ужасная битва с привидением длилась всю ночь. С этого дня закончилась спокойная жизнь Токубея. Призрак каждую ночь нарушал его сон, и дни его проходили в ожидании ночных кошмаров. Вскоре он заболел, слег в постель и непрестанно повторял «О горе, горе! Нищий бонза опять явится мучить меня!» Врачи думали, что он бредит, давали ему разные лекарства, но никакое лечение ему не помогало, и пораженные соседи не переставали шушукаться об его странной болезни. Слух об этом дошел до бедного Бонзы, который жил неподалеку от них. Он внимательно выслушал то, что ему рассказывали, расспросил еще о некоторых подробностях, серьезно покачал головой и предложил родным больного помощь своих молитв. Обезумев от горя и отчаявшись в извлечении, жена-то согласилась на это предложение и привела священника в комнату своего мужа. Завидя его, несчастный начал кричать «Помогите!» Защитите меня, это он! Он, нищий, бонзо, он опять пришел мучить меня. Простите, о, простите! Дрожа от ужаса, тукубей корчился на своей постели и прятался с головой под одеяло. Священник велел всему удалиться из комнаты, потом, подойдя к больному, наклонился к его уху и тихо сказал: Вспомните, вспомните о том, Что случилось три года тому назад, около Куана? Это я, ваша жертва, которую вы столкнули в море. Токубей не отвечал, пораженный ужасом. Он дрожал, его зубы стучали друг о друга. К счастью, — продолжал священник, — я с детства умел плавать и нырять. Мне удалось достигнуть берега, но я не мог найти вас чтобы потребовать у вас обратно деньги. Тогда я снова пустился странствовать и, в конце концов, новыми милостынями собрал много денег и исполнил свое заветное желание поставить Будде бронзовую статую. Недавно я случайно поселился в вашем квартале. Соседи сейчас же начали мне рассказывать о вашей странной болезни. Думаю, что причиной ее я Я захотел вас видеть, и теперь уверен, что не ошибся. Вы совершили ужасные преступления, но я священник, и мне должно быть незнакомо чувство ненависти или мести. Я не хочу вам зла. Покайтесь и станьте добродетельны. Ваше раскаяние порадует мою душу. Не бойтесь, взгляните на меня. Я человек, а не ненавидящий вас призрак. Придя в себя от ужаса и тронутый кротостью священника, Докубей отвечал, рыдая, «Действительно, мне не хватает слов, чтобы высказать вам, что я чувствую. Однажды под влиянием безумия я хотел погубить вас и украл ваши деньги. Потом судьба мне улыбнулась. Но по мере того, как увеличивались мои богатства, угрызение совести все сильнее терзали мою душу. День искупления приближался. Со временем неспокойная совесть помутила мой разум. Однажды ночью мне показалось, что я вижу ваш призрак, и с тех пор жизнь моя превратилась в сплошное мучение. Но как вы могли спастись? Как вы еще живете? Я не понимаю». «Человек виновный», — продолжал, улыбаясь бонза трепещет при малейшем шелесте листьев, при ударе клюва аист. Неспокойная совесть преступника порождает призраки, мутящие его разум. Нищета злая советница увлекает бедняка на путь проступков, в которых он раскаивается в лучшие дни. По учению мензи человек рождается с невинной душой, которой жизнь, Портит постепенно. Так говорил Бонза. Раскаявшийся Токубей молил его о прощении и хотел ему отдать двойную сумму того, что он украл у него три года назад. Сначала священник отказался, но потом, на настойчивые просьбы купца, он взял деньги и роздал их бедным. Токубей выздоровел и состарился мирно и счастливо. С этих пор он всегда поступал добродетельно, мягкосердечно и участливо. Все его семейство глубоко уважало его, а чужеземцы признавали его достойным человеком.